Глава восьмая. Только звезды и ущербная луна знали, где сейчас находится четверо беглецов, стремящихся попасть в Сарагосс. Дон Кутурье понимал, что король Альфонса хитер и коварен. Он прекрасно представлял все его возможные приказы и сказал своим товарищам, «Мы не можем двигаться днем». Иначе нас обнаружат и донесут королю. Мы не можем двигаться к Сарагосси по большим дорогам. Наш удел — перемещаться по ночам окольными путями, когда вся земля покрыта тьмой, а в небе горят звезды. Дон Суэро выпятил свою могучую грудь. Мне кажется, ты чего-то боишься. Ты забываешь, что мы с тобой вдвоем можем справиться с дюжиной воинов короля. Да, Суэро, я знаю об этом и вел бы себя по-другому, если бы с нами не было Донной Камилы, если бы она чувствовала себя лучше. А так мы связаны по рукам и ногам. Все четверо уже сменили одежды, и сейчас больше б на купцов, чем на знатных дворян. Им приходилось передвигаться по ночам, а днем прятать свою повозку в густых зарослях, в ущельях, и постоянно кто-нибудь из мужчин находился в дозоре. Единственный, кого не угнетал подобный образ жизни, был Дон Суэр. Ведь он давно уж привык бодрствовать по ночам, предаваясь обжорству, пьянству и веселью, а днем отсыпаться. Вот и сейчас он чувствовал себя прекрасно, с удовольствием вдыхал свежий ночной воздух, жалея только лишь о том, что под рукой нет бочонка доброго вина из Бивара. Дон Кутырьев все время был на страже. Он время от времени покидал своих товарищей, взбирался на холм или на высокое дерево и пристально оглядывал окрестности. Уже несколько раз они чуть-чуть не попались королевским дозором, но Бог пока был милостив к путешественникам, и они благополучно избегали опасности. Вот и сейчас они сидели под сенью миндальных деревьев, Лошади щипали траву. Дон Суэро, кокетничаясь Николь, поджаривал кусок мяса. Знаешь, Николь, все так хорошо в этом путешествии, но я жалею лишь об одном. О чем же, Дон Суэро? Зардевшись, поинтересовалась девушка. Небось, о какой-нибудь своей возлюбленной? но «Да нет, Николь, ты ошибаешься. Вот обо мне как раз не жалею. Тогда о чем же, дорогой Дон Суэро? Я вижу, что ваши глаза печальны. Да, в них не отражается блеск вина, налитого в большую чашу. И мне приходится пить простую воду, а я это ужас не люблю. Ведь я с детства привык утолять жажду вином, а голод хорошим куском мяса. А чем же, Дон Суэр, вы утоляете свои чувства? А вот чувства, дорогая Николь, я утоляю любовью. «Наверное, Дон Суэро, вы от этого очень страдаете!» Мужчина вытащил из огня кусок мяса и подал девушке. Она с благодарностью посмотрела на Дон Суэро и тут же начала есть, жадно впиваясь в мясо ровными белыми зубами. Дон Суэро, облизываясь, смотрел на тот Николь, поглощает это угощение. Девушка спохватилась. «Дон Суэро, да вы тоже, наверное, голодны!» И жарили мясо для себя? Ну, что ты, что ты, Николь? Я приготовил это незамысловатое кушание только для тебя. но ну, тогда я с вами поделюсь. И она, отрезав небольшой кусок, отдала остальное мясо Дону Суэру. Он проглотил его моментально и жадно облизнулся. Николь с удивлением смотрела на Дону Суэру, но воздержалась от замечаний. — Николь, Николь! Послышался из повозки слабый голос Донны Камилы. «Сейчас, сейчас, госпожа, я иду!» Девушка вскочила и бросилась к повозке. Камила, чуть приподняв голову, посмотрела на девушку и попросила «Пить!» Николь подала воду. Сделав несколько глотков, Донна Камила вновь опустилась на подушку. Николь вернулась к дону Суэра и тихо произнесла «С каждым днём, Ей становится все хуже и хуже. Она не жалуется. Но я же вижу, моя госпожа тает буквально на глазах. — Дьявол! — воскликнул Дон Суэру. — Это все проклятый король. Это все из-за него. Скорее бы добраться до Сарагосы. У Матамира хорошие лекари. Он окружит Донну Камилу вниманием и почетом. Я думаю, что она скоро поправится. Ее рука распухла и раны выглядят просто ужасно, — сказала девушка, и на ее глаза навернулись слезы. — Да, я видел. И вряд ли даже мужчина смог бы терпеть такую боль, молча. — Только Донна Камилла может так терпеть, — воскликнула Николь. — Если б я могла, я бы отдала ей свою правую руку. — Я бы тоже, — грустно заметил Дон Суэро и посмотрел на свой мощный кулак. Несмотря на грустное настроение, Николь улыбнулась. Она представила себе, что у Донны Камилы вместо ее изящных пальцев будет мощная волосатая рука Дона Суэра. — Ты чего это улыбаешься, Николь? — спросил Дон Суэра, помешивая угли в костре. — Да так, Дон Суэра. Просто я представила себе, что могло бы случиться, если бы вашим словам суждено было сбыться. А-а-а! Задумчиво произнес Дон Суэро. Действительно, зрелище было бы не очень приглядное. Зато представь себе, Николь, как здорово Донна Камилла могла бы кому-нибудь заехать по уху. Уж этот человек наверняка бы не устоял на ногах. Николь рассмеялся. Из дозора вернулся Дон Кутерье. Его лицо было сосредоточено, и даже вечно подкрученные кверху усы сейчас обвисли весь вид, Благородного рыцаря выражал уныние. Да к тому же и костюм богатого купца был совершенно не к лицу утонченному дворянину. «Как Донна Камила?» — прежде всего спросил Дон Кудрья. Николь сокрушенно покачала головой. «Хуже, госпоже, все хуже и хуже, и, если честно признаться, я опасаюсь, что мы не довезем ее до Сарагосса, если будем передвигаться так медленно». «В этом нет моей вины, дорогая Николь». Мы можем ехать и днем, но я уверен, далеко мы не доберемся. Нас хватит на первом же перекрестке, ведь повсюду стоят засады, и нас ищут во всей Кастилии. Я уверен, что Альфонсо приказал перекрыть все дороги, ведущие на Сарагоссу. Потому-то мы и идем дикими тропами, которыми пользуются только крестьяне, когда перегоняют свой скот с места на место. ну Дон Кутырье... — воскликнула Николь, — неужели вы ничего не можете придумать? Ведь вы такой умный! — Да, да, Кутерье! — воскликнула Дон Суэро. Ты же такой умный! И тебе всегда удается найти выход из любой ситуации. Придумай же что-нибудь! Дон Кутерье развел руками. — Я не всемогущий. — А если нам укрыться в монастыре? — предложила Николь и посмотрела на мужчин. Дон Кутерье на это предложение девушки только усмехнулся. «Думаю, что мой друг не отказался бы укрыться в женском монастыре. Что ты, что ты!» — замахал руками Дон Суэра. «Мне сейчас совсем не до того. Да мне не нужен никто, ведь рядом Николь!» Девушка вспыхнула и отошла к повозке посмотреть, как там Донна Камила. «К сожалению, в монастыре мы укрыться не можем», — сказал Дон Кутерье. Ведь в каждом монастыре у короля есть свои люди, и ему рано или поздно станет об этом известно, и можем оказаться в ловушке. Да, если честно признаться, то не хочется и подвергать опасности монахинь, ведь приказ короля распространяется на всех. Если б нас было много, вы могли пробиться к сарагосе сказал дон Суэро, нащупывая рукоять Даги под плащом. я Послушай, неужели мы будем вынуждены все время вот так тайком пробираться к Саргосси? Мы, два бесстрашных рыцаря и две прекрасные дамы, будем кого-то бояться. Можешь выйти на дорогу с Веру и проявить чудеса доблести, но, я думаю, силы будут неравными. И поверь мне, страшно не хочет чтобы Донна Камила досталась Альфонсо, да и мне не хочется». Седобородый дон Леонардо, начальник охраны, рыскал своими воинами по всем дорогам. Он заезжал в селение, заглядывал в монастыри, не пропускал ни одной таверны. Он расспрашивал всех встречных, не видели ли они четверых путешественников, двух мужчин и двух женщин. Он даже обещал большую награду каждому, кто даст хоть какие-нибудь сведения о беглецах. Пару раз ему говорили о похожих людях, и тогда седобородый дон Леонардо пускался в погоню, но каждый раз его ждало разочарование. Он был вне себя от ярости. Не могли же беглецы провалиться сквозь землю, нужно было где-то брать пищу, останавливаться на ночлег. Дон Леонардо, пользуясь королевской грамотой, обыскивал даже богатые замки, но беглецов нигде не было. Он спал в седле, его люди были измучены, но дон Леонардо не мог не выполнить приказ короля. От этого зависела его собственная жизнь. А она-то для седобородого начальника, королевской охраны, была дороже всего на свете, ведь у него уже были отложены деньги для того, чтобы вернуться на родину и купить себе богатые поместья. «Будь прокляты!» Эти мерзавцы, принесшие мне столько хлопот. Я мог бы тихо дослужить положенный срок и преспокойно убраться во своясь с тугим кошельком. А так я должен рыскать по этим выжгенным солнцем пыльным дорогам, расспрашивать каждого встречного, избивать и пытать, добывая нужные сведения. Наконец Дону Леонардо повезло. Один из встречных им пастухов поведал, что видел на старой заброшенной дороге, в которой крестьяне перегоняют скот, медленно катящую из полоску двух мужчин и одну женщину. «Одну женщину?» — воскликнул Дон Леонардо, хватая за свой меч. «Да, да, сеньор, одну. Я не мог ошибиться. Хотя я видел их издалека, но зрение у меня хорошее. Тогда светила луна» я еще подумал, почему эти люди едут ночью? Не иначе они какие-нибудь воры и везут краденые по безлюдной дороге. Но это сеньор было два дня назад. За эти сведения разговорчивый пастух получил серебряную монету. «Сеньор», — остановил он дон Леонардо, — «я как раз искал ягненка, который отбился от стада, и поэтому оказался ночью на холмах, а они как раз съехали у самого подножья» как они выглядели. Один из виденных мною мужчин был очень большой и грузный, а другой помельче, примерно такой, как я. Дон Леонардо прикинул, вспоминая Дона Сойера и его приятеля Дона Кутерье, и на его губах появилась злорадная улыбка. А глаза тут же вспыхнули, как у хищного зверя, напавшего на след жертв. «Если ты укажешь нам дорогу, я дам тебе еще одну монету» пастуху угодливо закивал головой и побежал впереди вооруженных всадников. И действительно, вскоре Дон Леонардо, благодаря пастуху, напал на след беглецов. Его воин даже нашли остывшие кострищи в густых зарослях миндаля. Теперь сомнений быть не могло это именно те, кто ему нужен, но удивляло направление — в двигались беглецы, дорога сильно уходила в сторону. Но тут же ушлый итальянец догадался, что беглецы действуют довольно осмотрительно, ведь он своими воинами ждал их на больших дорогах. Теперь предстояло только опередить беглецов и устроить засаду, а в этом деле Дон Леонардо был большой мастер. Он хорошо знал эту местность, и прекрасно представлял себе все дороги. На равнине искать беглецева было бессмысленно, но впереди была горная гряда, и вот там все дороги сходились в одну. И тогда дон Леонардо направился именно туда, в ущелье, предварительно отправив гонца в туаледы, чтобы тот сообщил королю Альфонсо, что дон Леонардо нашел... Беглецов, и, возможно, в скором времени Явится в Толедо с добычей. Неизвестно, что бы случилось с Донной Камилой Ее друзьями, если бы не ее болезнь. С каждым часом Донни Камиле становилось все хуже и хуже. Она уже ничего не видела перед собой И обросала то в жар, то в Она стонала, закусив губы и уже не могла даже пошевелить пальцами правой обожженной руки. Холодный пот катился по ее бледному лицу, смешиваясь со слезами. Но, наверное, перстень, сверкавший на безымянном пальце левой руки Донны Камилы, действительно обладал чудесной силой, притягивая к себе добрых и отталкивая злых людей. Иначе бы не случилось следующее.